Разделенные несколькими ядрами, они двигались в тандеме, и все это немного напоминало балет. Через некоторое время Такер тихо передал Кайну по рации несколько команд с тем, чтобы собака не пропустила крутого поворота дороги. И тут чувствительные микрофоны Кайна донесли до слуха Такера чьи-то грубые голоса. «Тихо!» — шепнуло напарнику. «Лечь, ползи! Влево!» Движение на экране замедлилось.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 На всех черные бронежилеты, шлемы, вооружены они были автоматами. В точности также выглядели командос, напавшие на Амура Махди. Такер насчитал по меньшей мере человек 15. «Вниз», – скомандовал он Кайну. «Лежать». Потом дотронулся до микрофона у горла и бросил Грею. «Командор, вы это видите?» Ответ утвердительный. Без большой драки через этот пост не прорваться. Можешь найти обходной путь? «Постараюсь».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 «Чуть не убил!» – пробормотал в ответ Такер. «Он застиг меня врасплох». Сыха напустилась на колени и осмотрела солдата, затем покосилась на Баши. «Он всего лишь мальчишка!» – в голосе ее слышались резкие нотки. Грейв смотрелся в лицо солдата, лежавшего без чувств. Тот выглядел ещё моложе Баши. «Я просто подскочил и сшиб его с ног!» – вздохнул Такер. Двигался быстро, ни о чем не думал. Не хотел, чтобы он поднял тревогу.